Поля крови. Религия и история насилия. Карен Армстронг. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: "Где Авель, брат твой?" Он сказал: "Не знаю. Разве я сторож брату моему?" И сказал Господь: "Что ты сделал?" Голос крови брата твоего выпиёт ко мне от земли. Книга Бытия 42 810. Видение. В древнем Израиле каждый год, когда наступал день искупления, первосвященник приводил двух козлов в Иерусалимский храм. Одного козла он закалывал в жертву за грехи народа, а на другого возлагал руки, перенося на него все преступления людей, то есть буквально перекладывал на него вину. а затем отсылал нагруженное грехами животное в пустыню. Закон гласил: и понесёт козёл на себе все беззакония их в землю непроходимую. В известной книге Насилие и священное Рине Жерар доказывает, что обряд скозлом отпущения разряжал конфликты между общественными группами. На мой взгляд, такого козла современное общество сделало из зверя. На западе ныне считают безусловным и самое очевидным что религия по сути своей жестока. Как человек, который много выступает по религиозной тематике, я часто слышу, сколь много насилия и агрессии в истории религии. То и дело звучит коронная фраза: религия была источником всех основных войн в истории. Её повторяют как заклинание американские телеведущие, психиатры, лондонские таксисты и оксфордские учёные. А ведь фраза странная. Не из-за религии вспыхнули последние мировые войны. И когда военные историки обсуждают причины военных конфликтов, они констатируют взаимосвязь многих социальных, материальных и идеологических факторов, и едва ли не главный из них борьба за ограниченные природные ресурсы. Специалисты по политическому насилию и терроризму также убеждены, к жестокостям людей побуждает целый ряд причин. Однако негативный образ религиозной веры Настолько въелся в секулярное сознание, что для нас в порядке вещей возлагать на религию ответственность за ужасы XX века и отсылать её в политическую пустыню. И даже авторы, которые не винят религию во всех войнах и проявлениях насилия, непоколебимо убеждены в её агрессивности. По их мнению, особенно нетерпим монотеизм. Мол, стоит людям уверовать, что с ними Бог, компромиссов не жди. В доказательства ссылаются на крестовые походы, инквизицию и религиозные войны XVI-XVII веков. Толкуют об особой агрессивности ислама, отмечая недавний всплеск терактов во имя религии. Если я напоминаю о буддийском принципе ненасилия, то в ответ слышу, что буддизм не религия, а философия. И здесь мы подходим к существу проблемы. Безусловно, буддизм не религия в том смысле, в каком это слово понималось на Западе в период с 17 по 18 век. Но современная западная концепция религии причудлива и даже уникальна. Такого понятия не знала никакая другая культура. Даже европейские христиане былых эпох сочли бы её чуждой и примитивной. Более того, она затрудняет попытки судить о склонности религии к насилию. А чтобы окончательно запутать нас. В последние полвека учёные сошлись на мнении, что единого понятия религии не существует. На западе религию рассматривают как единую систему обязательных для её приверженцев верований, институтов и обрядов, сосредоточенных на сверхъестественном боге, причём отправление религии дело частное, полностью обособленное от секулярной сферы. Однако в других языках слова, которые мы переводим как религия, почти всегда обозначают нечто не столь определенное, более глубокое и всеохватное. За арабским дин стоит целый образ жизни. Санскритская дхарма – понятие цельное и не поддающееся переводу. Это и закон, и справедливость, и нравственность, и социальная жизнь. Оксфордский классический словарь уверенно заявляет, в греческом и латинском языках ни одно слово не соответствует английским понятиям «религия» и «религиозный». Концепция религии как личного и систематического поиска безусловно чужда классической Греции, Японии, Египту, Месопотамии, Ирану, Китаю и. В Ветхом Завете мы не найдём религии как абстрактного понятия. А раввины Талмуда считали невозможным выразить смысл веры в едином слове или единой формуле, поскольку назначение Талмуда в том и состоит, чтобы вести в область сакрального всю человеческую жизнь. Этимология латинского слова religio неясна. Оно не подразумевало нечто великое и объективно существующее, а имело довольно туманный смысл, сочетавший понятия долга и табу. Если человек говорил, что для него обряд или семейная собственность или соблюдение клятвы есть religio, это означало, что у него есть соответствующая обязанность. Потом слово religio обрело новый смысл у ранних христианских богословов. Благоговение перед Богом и вселенной в целом. Для блаженного Августина religio не система обрядов и учений, и не исторически утверждённая традиция, а личная встреча с трансцендентным, которое зовётся Богом, а также узы, соединяющие нас с божественным началом и друг с другом. В средневековой Европе слово religio стало обозначать монашескую жизнь, отличая монаха от священника, который живёт и трудится в секулярном мире. Единственная традиция веры, которая соответствует нынешнему западному представлению о религии как явлении кодифицированному и частному – это протестантство. Но и оно возникло на заре нового времени. В ту пору европейцы и американцы стали разделять религию и политику. Они полагали не вполне точно, что 30-летнюю войну вызвали только споры вокруг реформации. убеждение, что религию следует полностью исключить из политической жизни, стало мефомхартией суверенного национального государства. Философы и государственные деятели, проложившие путь этой догме, думали вернуться к более благополучному состоянию дел, которое существовало, пока властолюбивые католические папы не смешали две совершенно разные сферы. Однако на самом деле их светская идеология была таким же радикальным новшеством, как и развивавшаяся одновременно с Западом рыночная экономика. Жителям иных частей света, которые не прошли этот специфический процесс модернизации, обе инновации казались противоестественными и непостижимыми. Между тем, на Западе разделение религии и политики укоренилось до такой степени, что нам теперь сложно себе представить, насколько тесно они были прежде связаны. Нельзя упрощать. Не государство использовало религию а религия и политика были нерасторжимы. Разделить их в ту пору было бы так же трудно, как извлечь джин из коктейля. До нового времени религия охватывала все области жизни. Как мы увидим, многие виды деятельности, которые сейчас считаются светскими, воспринимались как глубоко сакральные. Сведение лесов, охота, футбольные матчи, игра в кости, астрономия, земледелие, строительство государства – перетягивание каната, планировка городов, торговли, винопития и особенно война. Древние народы не смогли бы определить, где заканчивается религия и начинается политика. И не потому, что по недомыслию всё путали, а потому, что наделяли высшей ценностью все свои дела. Ведь мы по самой природе своей ищем смысл и в отличие от прочих животных легко отчаиваемся, если смысла не находим. Нам невыносима мысль о собственной неизбежной кончине. Нас тревожат природные бедствия и людская жестокость. Мы остро осознаём свою физическую и психологическую немощь. Нас изумляет, что мы вообще существуем, и мы хотим знать почему. Мы наделены великой способностью удивляться. Древних философов завораживал строй космоса. Они восхищались таинственной силой, которая удерживает небесные тела на орбитах. о море в своих границах, и которое год за годом оживляет землю после зимней стужи. И они хотели приобщиться к этой высшей реальности, более богатой и более устойчивой вечности. Эту мечту они выразили в так называемой вечной философии, заслужившей своё название тем, что она в той или иной форме присутствует в большинстве досовременных культур. Каждый человек, каждый предмет и каждый факт мыслился как копия и бледная тень реальности, более сильной и вечной, чем повседневная, но улавливаемой лишь в снах и видениях. Ритуально подражая жестам и действиям своих небесных алтарей эго, как они их понимали, богов, предков, героев, люди приобщались к высшему измерению бытия. В нас, людях, много искусственного, и нас влечёт к архетипам и парадигмам, Мы постоянно пытаемся улучшить природу и приблизиться к идеалу, здесь и сейчас недоступному. Даже нынешний культ знаменитости можно расценить как преклонение перед сверхчеловеческим и желание подражать ему. Ощущая связь с такой необычной реальностью, мы утоляем глубинное своё желание. Это затрагивает потаённые струны, возносит нас за пределы себя, помогает обрести глубинный смысл жизни. Если мы не обретаем более такой опыт в церкви или храме, мы ищем его в искусстве, музыкальном концерте, сексе, наркотиках или войне. На первый взгляд странно, что война попадает в этот список. Но она один из древнейших стимулов экстатического опыта. А ответ на вопрос почему потребует небольшого экскурса в анатомию мозга. У каждого из нас не один мозг, а три, и отношения между ними не простые. В глубинах серого вещества находится старый мозг. Он унаследован от рептилий, выповзших из первобытного ила 500 миллионов лет назад. Рептилии были озабочены исключительно выживанием, начисто лишены альтруизма и подчинялись инстинктам, которые побуждали есть, сражаться, убегать, если необходимо, и воспроизводиться. Кому лучше удавалось соперничать за еду, отражать угрозы, доминировать на своей территории и находить убежище. Те передавали свои гены потомству. Таким образом, эгоистические импульсы закреплялись и усиливались. Однако у млекопитающих затем развилась лимбическая система, видимо, около 120 миллионов лет назад. Она стала шагом вперёд по сравнению с рептильным мозгом и мотивировала целый ряд новых действий, в частности, воспитание и защиту потомства. а также формирование союзов, важных для борьбы за выживание. Впервые у разумных существ появилась способность заботиться о ком-либо, кроме самих себя. Лимбические эмоции не столь сильны, как эгоистические импульсы, да ныне исходящие из рептильного мозга, и все же у нас развилась заметная способность чувствовать эмпатию и формировать привязанности. Как заметил китайский философ Мэнзи, живших с 371 по 288 годы до нашей эры. Никто не лишён данного чувства. Если человек видит, что ребёнок перегнулся через край колодца и вот-вот упадёт, он обычно ощутит страх падения в собственном теле и автоматически, даже не думая о себе, ринется спасать дитя. А если кто-то пройдёт мимо, глазом не моргнув, с ним явно что-то не ладно. Большинству людей, по мнению Мензе, Такие эмоции присущи, хотя они отчасти и зависят от индивидуальной воли. Человек может попрать в себе ростки сострадания, подобно тому, как может изуродовать и изувечить себя физически. Вместе с тем, если развивать эти ростки, они обретут собственную силу и энергию. Мы не поймем полностью доводы Мэнзы, если не примем во внимание третью часть мозга. Около 20 000 лет назад, в эпоху Палеолита, У людей развился новый мозг неокортекс. Он отвечает за способность к рассуждению и самосознанию, позволяющая не поддаваться первобытным инстинктам. Люди стали примерно такими, каковы они и сейчас. Одни части мозга толкают в одну сторону, а другие в другую. Люди палеолита были опытными убийцами. До появления земледелия они занимались охотой и использовали большой мозг. чтобы выдумывать способы убивать более крупных и более сильных существ, чем они сами. Однако эмпатия уже тогда создавала им проблемы. Во всяком случае, такое впечатление складывается при наблюдении за дожившими до нашего времени охотничьими обществами. По наблюдениям антропологов, члены племени ощущают острую тревогу из-за необходимости убивать животных, которых они считают своими друзьями и покровителями. и пытаются снять стресс ритуальным очищением. В пустыне Калахари, где мало деревьев, бушмены вынуждены использовать лёгкое оружие, которое лишь царапает кожу. Поэтому они смазывают стрелы ядом, который убивает животное, но убивает очень медленно. Из несказанного сочувствия охотник остаётся с умирающей жертвой, плачет и символически участвует в её смертных муках. Другие племена надевают особые наряды из звериных шкур или мажут кровью и экскрементами жертвы стен и пещер, чтобы помочь животному вернуться в подземный мир, из которого оно явилось. Охотники палеолита мыслили, видимо, в схожем ключе. Наскальные рисунки, найденные на севере Испании и юго-западе Франции, относятся к числу древнейших памятников человечества. Эти расписанные пещеры, скорее всего, выполняли обрядовую функцию. Таким образом, искусство и обряд всегда были неразрывно связаны. Новая кора мозга заставляет нас глубоко осознать трагичность и трудность существования, а в искусстве, как и в некоторых формах религиозного выражения, мы можем дать выход мягким, лимбическим эмоциям. Фрески и рисунки в лабиринте Ласка в Дардоне, древнейшим из них 17 тысяч лет. Панени пленяют посетителей. В мистических образах животных художники передают двойственность охотника. Он стремится добыть пищу, но его свирепость смягчена почтливым сочувствием к жертвам, чья кровь и жир он рисуя смешивает с красками. Обряд и искусство помогали охотникам выразить своё сочувствие к другим живым существам и благоговение перед ними. Вспомним рассуждения Мензы спустя 17 веков. Они помогали жить, примирившись с необходимостью убивать. В Ласко нет изображений северного оленя, мясом которого часто питались эти охотники. Однако неподалеку, в Монтострюке, была найдена скульптурка, вырезанная из бивня мамонта примерно в 11-м тысячелетии до нашей эры, почти в то же время, что и фрески Ласко. Сейчас она находится в Британском музее. Это изображение двух плывущих оленей. По-видимому, художник внимательно разглядывал свою добычу, когда она особенно уязвимая для охотников, переплывала реки и озёра в поисках новых пастбищ. Он ощущал нежность к жертвам. Выражение их морт удивительно живые, хотя и переданы без малейшей сентиментальности. Как отмечает Нил Макгрегор, директор Британского музея, анатомическая точность скульптуры показывает, что в ней отражено не только знание охотника, но и знания мясника, человека, который не только глядел на животных, но и разрезал их. Роулен Уильямс, бывший архиепископ Кентерберийский, также размышлял о великой и творческой открытости художников палеолита. В искусстве данного периода мы видим, как люди пытаются полнее войти в поток жизни, стать частью окружающей живой природы, и это глубоко религиозный импульс. Таким образом, с самого начала религия и искусство воспитывали чувство общности с природой, с животным царством и с ближними. Нам никогда не забыть полностью наше прошлое, прошлое охотников и собирателей, самый долгий период в человеческой истории. Отпечаток этого наследия лежит на всем, что кажется нам наиболее человеческим, на нашем мозге, теле, лице, речи, чувствах и мыслях. Некоторые мифы и обряды, изобретённые доисторическими предками, вошли в религиозные системы более поздних письменных обществ. Аналогичным образом, жертвоприношение животных, центральный обряд почти всех древних культур, сохранило доисторические обряды охоты и почтести живому существу, погибавшему за людей. Древнейшая религия была укоренена в признании того трагического факта, что для выживания необходимо убивать. Обряды помогали людям смириться с этой тяжкой дилеммой. И всё же при всём глубоком уважении, почтении и даже любви к жертве, древние охотники оставались убийцами до мозга костей. Тысячелетия схваток с большими и агрессивными животными сплатили охотников в тесно спяные команды, которые стали прообразами современных армий, готовых рисковать жизнью ради общего блага и защищать собратьев в минуты опасности. Важным фактором была еще одна эмоция – людям нравился азарт и упоение охоты. Здесь опять-таки задействована лимбическая система. Мысль об убийстве может возбуждать в нас сочувствие, но охота, погони и битва повышают уровень серотонина. Серотонин – это нейромедиатор, который отвечает за чувство экстаза, сопутствующего и некоторым формам религиозного опыта. И эти жестокие занятия стали восприниматься как естественная религиозная деятельность, сколь бы странным это ни казалось нам с нашим пониманием религии. Воины ощущали глубокую взаимную связь, пынящее чувство альтруизма, готовность рисковать жизнью ради других, обретая тем самым большую полноту жизни. Такая реакция на насилие присуща нашей природе. Крис Хедджес, корреспондент The New York Times. удачно описал войну как насилие, дающее нам ощущение смысла. Война делает мир понятным. Есть чёрное и есть белое, они и мы. Она полагает конец смысли, особенно мысли самокритической. Всё склоняется перед могучим порывом. Мы едины. Для большинства из нас война приемлема, доколе сообразуется с убеждением, что эти страдания необходимы для большего блага. Ведь людям нужно не только счастье, но и смысл. В том-то и трагедия. Война подчас становится самым мощным способом обретения смысла. Возможно, когда войны дают волю агрессивным импульсам глубинных областей мозга, они ощущают гармонию с самой стихийной и безжалостной динамикой существования, динамикой жизни и смерти. Иными словами, в войне берёт верх рептильная безжалостность. один из сильнейших человеческих стимулов. Воин ощущает в битве экстатическое самоутверждение, подчас патологическое, которое другие находят в обряде. Психиатры, лечившие ветеранов от посттравматического стрессового расстройства ПТСР, замечали, что упоение от гибели людей может быть почти эротическим. Однако впоследствии, когда пациенты с ПТСР пытаются распутать клубок жалости и безжалостности, Выясняется, что свойственную человеку последовательность мышления они утратили. Один ветеран Вьетнамской войны описывал фотографию, на которой он держит за волосы две отрубленные головы. Да, война это ад, где безумное, естественное и ничего невозможно контролировать. Тем не менее. Самое страшное, что пока я был там, я ощущал полноту жизни. Я любил это, как любят прилив адреналина. как любят друзей, близких товарищей. Всё так реально и так нереально. А сейчас хуже всего жить в мирное время без такого накала. Я ненавижу войну, но накал мне был по душе. Крис Хедджес объясняет: лишь когда мы оказываемся в гуще конфликта, видно, сколь многое в нашей жизни ничтожно и пресно. Мы говорим о пустыках и между собой, и в эфире. А война животворящий эликсир. Она даёт решимость общее дело. Она облагораживает. Один из множества сложно переплетённых мотивов, которые увлекают мужчин на поле битвы, скука и бессмыслица повседневного быта. Других людей та же страсть к большему побуждает стать монахами и аскетами. Воин в битве может ощущать свою связь с космосом, но впоследствии ему трудно разрешить внутреннее противоречие. Существует выраженное табу на убийство себе подобных, эволюционная стратегема, помогающая различным видам выжить. И всё же мы сражаемся. Однако, чтобы заставить себя делать это, мы создаём мифологию подчас религиозную, которая устанавливает дистанцию между нами и врагом. Мы преувеличиваем инаковость врага: расовую, религиозную, идеологическую. Мы всячески убеждаем себя, что он не вполне человек, а чудовище, враг добра и порядка. В наши дни мы втолковываем себе, что сражаемся за Бога, или за страну, или за закон и справедливость. Однако уговоры не всегда срабатывают. Скажем, во время Второй мировой войны бригадный генерал США С. Маршал и группа историков опросили тысячи солдат из 400 пехотных рот, побывавших в схватках в Европе и на Тихом океане. Результаты удивительны. Лишь 15-20% пехотинцев находили в себе силы стрелять прямо во врага. Остальные пытались избежать этого и прибегали к разным уловкам, чтобы их не засекли: стреляли мимо или делали вид, будто перезаряжают оружие. Трудно преодолеть свою природу, чтобы стать хорошими солдатами. Новобранцы должны пройти инициацию о части напоминающую испытание монахов и йогов и научиться владеть своими эмоциями. Историк культуры Янна Бёрг объясняет данный процесс. Людей нужно сломать, чтобы они стали хорошими солдатами. В число основных приёмов входят деперсонализация, униформа, отсутствие частного пространства, навязанные социальные взаимоотношения, плотное расписание, недостаток сна, дезориентация. за которые следуют обряды реорганизации в соответствии с военными кодексами, произвольными правилами и суровым наказанием. Аналогичные методы брутализации практиковались режимами, при которых солдат учили пытать пленных. Значит, солдат должен утратить человечность, как утратил её созданный им враг. Более того, в некоторых обществах и даже или особенно в обществах, которые восхваляют войну, Воин мыслится как существо, осквернённое, вселяющее страх. Он не только герой, но и необходимое зло, которого подобает сторониться. Возможно, наше отношение к войнам столь неоднозначно потому, что появились они относительно недавно. Охотники и собиратели не могли позволить себе организованное насилие, которое мы называем войнами. Войны требуют больших армий, чёткого руководства и экономических ресурсов. Правда, некоторые массовые захоронения наводят на мысль об убийствах. Однако ничем не подтверждается, чтобы люди уже тогда регулярно воевали. Но приблизительно за 9000 лет до нашей эры человеческая жизнь изменилась навсегда. В Леванте научились выращивать и хранить зерно. Урожаи позволяли кормить значительно большее число людей, чем раньше, а впоследствии давали еды даже больше необходимого. В результате численность человечества столь резко возросла, что в некоторых регионах возвращение к жизни охотников и собирателей стало невозможным. Между серединой 9-го тысячелетия до нашей эры и первым веком нашей эры, удивительно краткий период, если учесть 4 миллиона лет нашей истории, подавляющее большинство людей во всем мире и вполне независимо друг от друга, перешли к земледельческому образу жизни. С земледелием пришла цивилизация, а с цивилизацией – война. В нашем урбанизированном обществе на земледельческую эпоху часто смотрят с ностальгией, мол, полноценная жизнь, близко к земле и в гармонии с природой. А ведь переход к земледелию тоже был тяжелой травмой. Обильные урожаи чередовались с недородом, который грозил людям вымиранием. Мифы повествуют о том, как первые земледельцы вели отчаянную битву с неурожаем, засухой и голодом. Впервые человеческому делам стал изнурительный труд. Скелетные останки показывают, что люди, питавшиеся растениями, были на голову меньше ростом, чем охотники-мясоеды, и страдали от анемии и инфекционных болезней. У них были гнилые зубы и больные кости. Они чтили землю как богиню мать. усматривая в её плодородии нечто божественное. Её называли иштар в Месопотамии, Деметрой в Греции, Исидой в Египте и Анат в Сирии. Однако она не утешала, а устрашала. Согласно мифам, богиня земли то и дело расчленяла и возлюбленных, и врагов, подобно тому, как зерно измолачивается в пыль, и виноград превращается в жижу. Считалось, что орудия земледелия ранят землю, и пашни наполняются кровью. Когда она тубила Мота, божество бесплодия, она разрезала его надвое ритуальным серпом, провеяла в решете и столкла в мельнице, а куски кровоточащей плоти рассеяла по полям. Убив врагов Ваала, божества жизнетворного дождя, она украсила себя румяными, хной. Сделала ожерелье из рук и голов жертв и шла на праздничный пир по колено в крови. За жестокими мифами стояли политические реалии земледельческой жизни. К началу 9000-летия до нашей эры поселение в Иерихонском оазисе долины Иордана достигло численности 3000 человек. Однако Иерихон был крепостью, на сооружение стен которые ушли многие тысячи часов. В этом засушливом регионе обильные запасы Иерихона подобно магниту притягивали голодных кочевников. Стало быть, прогресс в сельском хозяйстве породил ситуацию, когда жизнь всех членов богатой колонии находилась под угрозой, а ее богатые пашни могли превратиться в поля крови. Конечно, и Ерехон был местом необычным, предвестником будущего. Регулярные войны возникнут на данной территории лишь пять тысяч лет спустя. Однако условия для них уже были созданы. И судя по всему, с самого начала крупномасштабное организованное насилие было связано не с религией, а с организованным грабежом. Земледелие также принесло новый вид агрессии институциональное и структурное насилие, когда общество заставляет многих людей влачить столь жалкий и унизительный образ жизни, что они даже не способны улучшить своё существование. Это системное угнетение иногда называют самой утончённой формой насилия. Согласно Всемирному совету церквей, оно имеет место, когда ресурсы и возможности распределены неравным образом и сосредоточены в руках меньшинства, которое не использует их для самореализации каждого, но использует часть из них для самоудовлетворения или господства, угнетения и подавления других обществ или неимущих членов того же общества. Первый в человеческой истории системное насилие стало реальностью благодаря аграрной цивилизации. Судя по всему, общества палеолита были эгалитарными. Охотники и собиратели не могли содержать привилегированный класс, который не делил бы с ними тяготы и опасности охоты. Поскольку этим небольшим сообществам еды еле хватало для пропитания, а экономических излишков не возникало, имущественное неравенство было невозможным. Племя не выжило бы, если бы все члены его не делились пищей. Насильственное управление было немыслимо. Все крепкие мужчины располагали одинаковым оружием и одинаковыми боевыми навыками. Антропологи отмечают, что современные общества охотников и собирателей не знают классовой системы, а их экономика представляет собой своего рода коммунизм, причём люди ценятся за такие способности и навыки, как щедрость, доброта и уравновешенность, полезные для общины в целом. А в обществах, которые производят больше необходимого, У небольшой группы появляется шанс использовать излишек ради собственного обогащения, получить монополию на насилие и навязать свою волю остальной части населения. Как мы увидим в первой части, это системное насилие будет господствовать во всех аграрных цивилизациях. В империях Ближнего Востока, Китая, Индии и Европы, которые в экономическом плане опирались на сельское хозяйство, элита не более 2% населения. С помощью небольшой группы приближённых систематически лишала народные массы выращенной продукции, чтобы вести аристократический образ жизни. Однако, по мнению социальных историков, это несправедливое устройство обеспечивало экономическое развитие. Возник привилегированный класс, обладающий досугом для занятий искусствами и науками, которые способствовали прогрессу. До нового времени все цивилизации усваивали эту систему угнетения, не видя ей альтернативы. Это неизбежно сказывалось на религии, которая охватывала все виды человеческой деятельности, включая строительство государства и управления. Более того, как мы увидим, в прежние эпохи политика и религия были нераздельны. И если правящая элита усваивала какую-то этическую традицию, скажем, буддизм, христианство или ислам, клирики обычно подстраивались так, чтобы их идеология поддерживала структурное насилие государства. Во второй и третьей частях мы обсудим эту дилемму. Война с её насилием и военной агрессией была необходима аграрным государствам. Ведь в таких государствах главное богатство это земля и крестьяне, а значит, увеличить свои доходы царства могли лишь путём территориальных завоеваний. Без войн аграрной экономики было не обойтись. Правящему классу приходилось поддерживать контроль над крестьянскими сообществами, защищать пашни от агрессоров, завоёвывать новые земли и безжалостно подавлять всякие намёки на неподчинение. Одна из ключевых фигур в этой истории индийский император Ашока, живший в период с 268 до 223 -го года до нашей эры. Потрясённый страданиями, которые его армия причинила воставшему городу, он неустанно проповедовал сострадание и терпимость, но армию распустить не смог. Ведь без солдат ни одно государство не выживет. А когда государства разрослись и война прочно вошла в человеческую жизнь, ещё большая сила, военное могущество империи, стало казаться единственным способом сохранить мир. Военное насилие столь необходимо для развития государств, а в конечном счете империй, что историки рассматривают милитаризм как признак цивилизации. Говорят, что без дисциплинированных, покорных и законопослушных армий человеческое общество осталось бы на примитивном уровне или превратилось бы в бесконечно воюющие орды. Однако противоречие между мирными целями и жестокими средствами оставалось столь же глубоким, что как и наш внутренний конфликт между порывами жестокости и сострадания. Дилемма о шоке – это дилемма самой цивилизации. Клубок противоречий была вовлечена и религия. Поскольку до нового времени все государственные идеологии были пронизаны религией, война неизбежно приобретала сакральный характер. Более того, все основные традиции веры подстраивались под политические системы, в которых возникали – Ни одна не стала мировой религии без патронажа военной машины империи, и в каждой традиции впоследствии появилась имперская идеология. Однако в какой степени религия способствовала насилию в тех государствах, с которыми она была неразрывно связана? В какой степени она несёт вину за человеческое насилие? Ответ не столь однозначен, как следует из многих нынешних рассуждений на сей счёт. Наш мир опасно поляризован в то время, когда связи между людьми, политические, экономические, виртуальные, стали тесны, как никогда. Если мы хотим ответить на вызов времени и создать глобальное сообщество, в котором все народы будут жить в согласии и взаимоуважении, мы должны адекватно оценить ситуацию. Мы не можем позволить себе упрощённых суждений о религии и её роли в мире. Миф, который американский учёный Уильям Кована называет мифом о религиозном насилии, отлично служил западу на ранних этапах модернизации, однако всемирная деревня нуждается в более тонком подходе, иначе мы не поймём истинного положения дел. Дальше речь у нас пойдёт в основном об авраамических традициях и иудаизме, христианстве и исламе, так как они сейчас находятся в центре внимания. Однако, поскольку многие люди убеждены, будто монотеизм, единобожие, особенно склонен к насилию и нетерпимости. В первой части мы проведём сравнительный анализ. Мы рассмотрим традиции, предшествовавшие авраамическим верованиям, и убедимся, что и тогдашние государства поощряли и религию, и военное насилие, и что всегда были люди, которые мучились из-за проблемы необходимого насилия. И предлагали религиозные пути борьбы с агрессивными импульсами, пытаясь облагородить эти порывы и направить их к состраданию. У нас нет возможности останавливаться на всех примерах насилия, связанного с религией, но мы коснёмся наиболее важных случаев в долгой истории трёх авраамических религий: в частности, войн Иисуса Навина, призывов к джихаду, крестовых походов, инквизиции и религиозных войн в Европе. Мы увидим, что когда люди в былые времена участвовали в политической борьбе, они рассматривали её в категориях религии. Вера пронизывала всю их деятельность, помогая осмыслить мир так, как сейчас не пришло бы в голову. Однако дело не только в этом. Перефразируя английскую рекламу, можно сказать: от погоды чего только не жди, но и от религии тоже. В религиозной истории борьба за мир играла столь же важную роль, сколь и священная война. Верующие люди находили всевозможные способы борьбы с наглым мачизмом рептильного мозга, полагая конец насилию и выстраивая мирные и жизнеутверждающие сообщества. Однако, как и Ашока, который воспротивился системной военной агрессии государства, они не могли полностью изменить своё общество. В их силах было лишь предложить иной способ совместной жизни, более добрый и исполненный сочувствия. В третьей части мы подойдём к современному периоду и обсудим волну насилия, которая оправдывала себя религиозными лозунгами. Она вспыхнула в 1980-е годы и достигла кульминации 11 сентября 2001 года. Однако мы также исследуем и природу секуляризма, который при всех своих многочисленных достоинствах не всегда предлагал безусловно мирные альтернативы идеологии религиозных государств. Философии начала нового времени, которые пытались замирить Европу после 30-летней войны и сами отличались безжалостностью, особенно когда речь шла о жертвах прогрессивного секуляризма, они видели в прогрессе не освобождение и поддержку, а нечто чуждое. И это не случайно, секуляризм не столько вытеснял религию, сколько формировал альтернативный религиозный энтузиазм. Нам так глубоко присуща жажда высшего смысла, что наши секулярные институты, особенно национальное государство, почти сразу обрели религиозную ауру. Хотя и меньше, чем древним религиям, удавалось помогать людям справляться с мрачными реалиями человеческого существования, на которые нет лёгких ответов. Однако секуляризм не стал венцом человеческой истории. В некоторых обществах, пытавшихся найти путь к современности, ему удалось лишь нанести урон религии и травмировать психику людей, не готовых отказаться от тех путей жизни и понимания, в которых они всегда черпали утешение. Мучимый обидой, козёл отпущения зализывает свои раны и городу, который изгнал его. Ещё предстоит столкнуться с неприятными последствиями своего решения.